Глава 7. Мне страшно представить, что дневник творил с Делишей. Какие слова, угрожая, писал ей. Но и в этом случае все закончилось печально. Жених умер по дороге в Пуну, а Далиша уморила себя, не желая жить. Скорее всего, это она завернула дневник в кусок собственного свадебного Сари и спрятала в тайник под кроватью. Почему-то Далиша представлялась мне как тихая, запуганная девушка, которая выполняла все требования дневника, но все равно не сумела изменить судьбу к лучшему. Сейчас я бы по-другому смотрела на свое желание покориться дневнику. Лишь бы Санжай остался жив. Никогда владеющий дневником не станет счастлив. Это миф. Зло не милосердно. Зло лживо. Сия, смотри. Санжай не сильно толкнул меня плечом. Отвлечённая грустными мыслями, я не заметила, что дневник перестал листать страницы. Хоть они и не стали чище, влажные потеки и плесень никуда не исчезли. Но разобрать написанное мы уже могли. Это записи Лаваньи. Прочтешь? Накатывали слезы. Я с трудом сдерживала схлипы всем сердцем жалея Каришму и Ракеша, Делишу и ее жениха. Узнать историю еще одной жертвы было страшно, но я чувствовала, что мы приближаемся к разгадке. Первая невеста, в чьих руках оказался дневник, наверняка приоткроет завесу над тайны зла, поселившегося в записной книжке, называющего себя ее именем. «Здравствуй, мой дорогой дневник!» Начал Санжай. «Сегодня знаменательный день. Я согласилась бежать с любимым в Англию. Да, это будет бегство, но мы не видим иного способа остаться вместе. Мой капитан не может взять меня с собой, так как британские войска покидают Пун организованно. Я поеду до Бомбея с семьями военных, которые отправятся туда первыми. Через неделю у мне предстоит сесть на пароход, идущий в Порт-Глазго. Мой капитан уже представил меня своим друзьям как жену. И тайна, которую мы скрывали более двух месяцев, наконец перестала быть таковой. Я миссис Стивен Уокер, и я счастлива. Единственное, что меня печалит, я не могу открыться родителям. «Как сказать им, что я вышла замуж за неприкасаемого? Ведь все иноземцы вне каст. И теперь я сама Джати». Но Стив говорит, что в королевстве нет деления Наварны, и его семья из обеспеченного класса, что соответствует моему положению в Индии. Остальную часть страницы занимал рисунок, сделанный неумелой рукой. Пароход и девушка в развивающемся саре, стоящая на его носу. «Здравствуй, мой дорогой дневник. Я волнуюсь. Стив почему-то не пришел к месту Индраяни. Он должен был принести мне деньги и адрес жены генерала, которая будет опекать меня в пути». Я прождала до полуночи, терзаясь плохими предчувствиями. Улицы Пуны бурлят. Появились беженцы. Говорят, что британской Индии больше нет. Мусульмане поднимаются целыми общинами и едут к своим собратьям на север. Я с ужасом представляю, что моего Стивена отправили подавить какой-нибудь мятеж. Как тогда, в январе 46-го, когда военное кладбище пополнилось десятками английских могил. Когда я вернулась домой, на меня набросились родители, упрекая, что я стала распущенной, раз позволяю себе являться так поздно. Я терпеливо сносила слезы матери, думая о своем, пока не услышала, что сегодня приходили сваты. Отец дал свой согласие на мой брак с богатым соседом, Хишором Варма, и через месяц состоится свадьба. В моих глазах все почернело, и если бы не тесные объятия, подскочившие с поздравлениями Каришмы, я бы упала на пол. Хорошо, что через несколько дней я уже буду в Бомбее. Иначе я бы не знала, как отказаться от выгодного всем, кроме меня, брака. Но где же Стив? Здравствуй, мой дорогой дневник. Прошла неделя, а Стив так и не объявился. У меня сердце останавливается при мысли, что с ним произошла беда, и мы никогда не увидимся. Не выдержав неизвестности, я отправилась в форт, но никого из англичан там не нашла. Один из индийских охранников сказал, что британцев вывезли за одну ночь. Я побежала в квартал, где жили семьи военных, но и там дома оказались пусты. Было заметно, что люди собирались в спешке. Я побоялась расспрашивать тех, кто копался в оставленных вещах. Их лица не внушали доверия. «Здравствуй, мой дорогой невник». «Неужели Стив обманул меня? Сегодня я встретила его бывшего однополчанина, Люка Стоуна, что говорит о том, что не все британцы покинули Пуну. Да, я опять ходила к форту. Я не могу поверить, что Стив не оставил для меня весточку. Пусть и с прощальными словами». На мой вопрос, когда они со Стивеном виделись в последний раз, Люк замялся. «Вам, мэм, не следует искать его? Он не придет за вами». «Почему? Ведь я его жена». «Жена?» Люк нехорошо улыбнулся. И только тут я заметила, что он одет небрежно. Рисло заросло щетиной, а в глазах черно, как у больного зверя. Ты всего лишь индийская подстилка, а в Англии его встретит настоящая жена. Я отшатнулась, словно люк ударил меня. «Что?» — спросил он. «Одиноко? Я могу позаботиться о тебе». Его руки с грязными ногтями потянулись ко мне, и я поняла, что не справлюсь с ним. Я закричала. Пусть я сгорала от стыда, когда на мой зов прибежали люди, но это спасло меня. «Здравствуй, мой дорогой дневник. Я ненавижу мужчин. Меня предал один» и кинул в лицо слова, уничтожившие меня «другой». А сегодня меня избил жених Кешурварма. Он нашел меня на берегу реки. В последнее время я часто сидела там и смотрела на воды Андрояне, которые потихоньку носили печаль. Если бы не утешение реки, я давно наложила бы на себя руки. Это правда, что ты была английской подстилкой? Что я могла ответить? Что я жена Стивена Уокера? В этом я и сама начала сомневаться. Мне не у кого спросить, существуют ли подтверждающие бумаги. «Да и спасет ли меня признание, что я стала женой неприкасаемого?» Я промолчала. Кишур начал меня обзывать и ударил по лицу, разбив губу и нос. Я упала и зажала руками живот, защищая его от ударов ногами. Дома меня сбил отец и сказал, чтобы я уходила. Он не кричал. Он говорил со мной так, словно я ничтожная тварь, скверняющая его дом своим присутствием. Он бросил мне в спину, что проведет обряд похорон и объявит всем соседям, что я умерла. «Куда идти?» «Я не хочу жить!» «Я проклинаю тот день, когда встретила и полюбила Стивена!» Я ненавижу мужчин. И была бы моя воля запретила им приближаться к женщинам. Мужчины умеют только ломать, и уничтожать. Как же я их ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Это была последняя запись. История Лаваньи потрясла меня. Обман, который девушка не смогла пережить. Ее предали все. Начиная от мужа, заканчивая отцом. Я бы хотела знать, мучился ли хотя бы день капитан Стивен Уокер от осознания своей вины. Обмануть и бросить на произвол судьбы женщину. Лаванье выбрала страшную смерть. и Никто не пришел ей на помощь. Наверное, поэтому ее измученная душа вселилась в дневник. Может быть, она хотела предупредить свою сестру, но вышло все еще хуже. Разозленная, что Каришма ее не слушает, она посылала той сны, что жених ее убивает. Но и Ракеш видела эти сны. Лавания хотела оттолкнуть его от Каришмы: «Уходи, иначе станешь убийцей». Я думаю, после смерти любимой сестры она уже не могла остановиться. Ее ненависть к мужчинам, предателям, обманщикам, убийцам усилилась. Следующая жертва... «Делиша, хоть и была послушна, все равно погибла. Не знаю, почему умер ее жених, но совпадение подозрительно. Мне кажется, дневник его просто не подпустил к невесте. Но она все равно отказалась жить», — кивнул Сэнджай, соглашаясь с моими умозаключениями. «Мы можем лишь гадать, что происходило на самом деле». Сотовый телефон Сэнджай звякнул. Пришло сообщение от друга, которого я просила поискать документы, где бы упоминались Сунил Кхана и его дети. «И что там?» Я вытянула шею, пытаясь заглянуть в экран. «Странно». Он приглашает меня посетить кладбище Кирки на Элфинстон Роуд. «Я с тобой». Выпалила я, но тут же вспомнила требования дневника. Но сначала должна признаться в том, что таила. Дневник поставил мне условия. Я никогда не должна с ним расставаться. Не должна подпускать к себе мужчину, оставаясь чистой. Иначе мужчина умрет. «Если я правильно понял», — сказал Санжай, вытяхивая из моей сумки вещи. «Дневник должен быть все время с тобой. Для этого вовсе не обязательно сидеть дома». Он осторожно завернул дневник в кусок красного сари, принесенного мною, и вложил в сумку. А по поводу чиста иначе смерть скажу одно. Мы это условие еще не нарушали. Разговор о Камасутре состоится только завтра. Мне как раз исполнится двадцать пять. Считай, до тех пор мы вне опасности. Санджай озорно подмигнул. Закинув сумку с дневником за плечо, я уселась на скутер, крепко обняв Санджая. Не знаю, читать дневник мыслей или нет, но они точно не были чисты. Я впервые за последние дни улыбалась. Мне так и порывалось спросить о неприличном где будем читать Камасутру и последуют ли практические занятия. Пусть я выглядела легкомысленной, прижимающий щекой к спине мужчины, которого знаю всего несколько дней, но никакой дневник не запретит мне мечтать. Зарождающееся во мне чувство крепло, и бабочек в животе явно стало больше. Махеш, так звали друга Санджая, ждал нас у ограды кладбища Кирки. Могильные плиты с высеченными на них именами стояли стройными рядами, словно солдаты на военном параде, вытянувшиеся по струнке. Подумалось мне... Зеленые газоны, тропические яркие цветы контрастировали с белым мрамором, придавая кладбищу торжественный вид. ВТ Макки, прочла я на плите с христианским крестом. Королевская артиллерия, 4 января 1946 года. Возраст 19 лет. Рядом покоялся капитан А.Р. Джонс. Королевская индийская армия. Интендантский корпус. Дата смерти 8 января 1946 года. Это военное кладбище. — пояснил Махеш, направляясь по дорожке между могилами. — Здесь похоронены британцы, служившие в колониальной армии. Они, к сожалению, не вошли в число тех, кто торжественно прошел через знаменитую триумфальную арку ворота Бомбея в 47-м году, покидая ставшую независимой Индию. Вот еще один нашедший покой на чужбине. Махеш остановился у плиты, где было выбито капитан С.Н. Уокер. — Тот самый Стивен Уокер? — спросила я, ошеломленный на совпадение, не задумываясь о том, что Махеш не мог знать о наших сан открытиях. Тот самый. Кивнул Махеш, нисколько не удивляясь моему вопросу. Английский муж дочери Сунила Лакханы. Несчастная Лаванья так и не узнала, что капитан Уокер погиб за день до эвакуации. Как, впрочем, не узнал никто из семьи Кхана. Его убийство открылось не сразу. Сунил и сыновьями к тому моменту уже покинули Пуну. И никто не стал искать их в неспокойной Индии. Да и зачем? Как погиб капитан? Его убили из-за денег. Некто Люк Стоун. Бывший британский военнослужащий в наркотическом опьянении напал на женщину и убил ее брата, пытавшегося ее защитить. И она шла протокол протокол дознания только потому, что там упоминались имена Суни Лакхана и Лаванья. Люк, находясь в ломке, признался, что это не первое его убийство. В 47 году он зарезал капитана Уокера. Наркоман выследил его, так как слышал, что тот понесет деньги своей индийской жене. Бедняга Уокер не дошел до моста Индрайяне каких-то 100 метров. И Лаванья так и не дождалась его. Мои глаза опять были на мокром месте. Как же несправедливо все сложилось. Она убила себя, считая мужа обманщиком и предателем. Санджай подошел так близко, что я чувствовала на шее его дыхание. И я напишу ей. Махеш посмотрел на меня, как на умалишенную, когда я, достав шариковую ручку, начала писать в потрепанном дневнике, положив его на могильный камень. «Здравствуй, мой дорогой дневник». Я произносила слова вслух. «Сегодня мне открылась тайна гибели капитана Стивена Уокера». Он погиб, спеша на свидание к своей жене Лаванье. Он нес ей деньги, но подлый человек убил его. Капитан Стивен Уокер любил Лаванью всем сердцем и собирался жить с ней долго и счастливо. Но судьба оказалась немилосердна. Вот я стою у его могильного камня и вижу дату смерти. Она отличается от датой гибели Лаваньи всего на неделю. Но я уверена, что там, где влюбленные находятся после смерти, он все еще ждет свою жену. Я смотрела на дневник, ожидая ответа. Он последовал, но не видя слов. Дневник плакал. Прозрачные капли появлялись на странице и жемчужинами скатывались вниз, орошая траву основания камня. Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, я положила дневник на могилу. Его страницы затрепетали, тронутые смелой рукой ветра. Послышались отскаты далекого грома. «Смотрите!» Махеш поднял руку к небу, которая на горизонте окрасилась красным заревом, словно среди бела дня наступил закат. «Как царь у невесты!» – выдохнула я. Через мгновение молния разорвала небо пополам. Огром ударил так сильно, что дрогнула земля. Откуда ни возьмись, в воздух взлетели белые птицы. И я не сразу поняла, что это страницы дневника, которые вдруг вырвались на свободу. Они закружились в бешеном танце и растворились в почерневшем небе. Я опустила глаза. В том месте, где только что лежал дневник, осталась лишь примятая трава, украшенная бисером росы. Или это были слезы лаванья? Шквалистый ветер принес проливной дождь. «Сия, все кончено. Бежим!» Горячая вода Санжая схватила меня за руку, и мы побежали. На заднем сиденье машины Махеша Санджей губами собирал с моего лица дождинки. Или это были слезы. Слезы счастья и печали. И дневник исчез, и я всей душой надеялась, что души капитана Стивена Уокера и его любимой Лаваньи соединились. «Мэйн томсэ пьер карт кехун. призналась я в любви перед тем, как Санджая по-настоящему поцеловал меня. «Мэйн томсэ пьер карт прошептал он в мои губы, прервав поцелуй лишь на один вдох. А за стеклами машины очищающий ливень умывал прекрасную Пуну. Я верила, что все у нас сложится хорошо, несмотря на то, что Санджайк Шатрий, а я иностранка Джати, любовь победит.